Глава 3 р Двое мужчин сидели в выцветших от времени брезентовых раскладных креслах в тени большого ангара рядом с посадочной полосой, направленной прямо в разноцветный техасский закат. Кэшбейкер приканчивал третью бутылку пива «Антарктика». Полковник Луис Шуарес пил холодный чай. Оба болтали о прошлом, делились новостями. Когда Кэш сообщил, что он теперь в а э р к о р п у с е повисла тишина. Наконец Луис нарушил молчание. «Ох, парень, чего мне не хватает на Луне, так это закатов». «А у нас тут замечательные», — похвастался Кэш. «В особенности, когда ветер с северо-запада и в воздухе пустынная пыль, как сейчас». «Кстати, пыли чертовски много. Мы посреди засухи, причем д р я н о й Но, думаю, вряд ли вы на Луне много слышите про наши засухи». «Наверное, меньше, чем следовало бы», — согласился Луис. «Но я тебя не виню. У тебя работа и семья». «Я знаю, мне повезло». «Эй, ладно уже», — сказал Кэш. «Я тут не пытаюсь давить на слезу». Я понимаю, что знатно облажался, но дело прошлое. Проехали и пошли дальше. Снова повисло молчание. Все-таки самые лучшие закаты я видел у Сатурна. Выговорил Кэш, чтобы хоть как-то продолжить беседу. Солнце идет за кольцем, светит из-за сатурновского лимба. Здорово. Чудесный вид, согласился Луис. Будто взрыв тысячи водородных бомб. Ты и в самом деле помнишь эту хрень? В смысле, до того, как меня приложило? Я сейчас уже сам не понимаю, признался Кэш. Я просто знаю, что мы с Верой Джексон на той операции влетели в атмосферу Сатурна. Глубокая разведка. Я знаю, что эти пираты, ну, которые зовут себя призраками, послали за истребителями дроны, а мы ушли от драки, выскочили в открытый космос. Но я знаю, потому что я смотрел видео много раз. Я все надеялся, что у меня хоть что-то отзовется в памяти. А потом я понял, что не могу отличить свои воспоминания от того, что показано в том видео. Я даже не уверен, был ли я там. Ты был, не сомневайся. «Ты ее встречал потом, ну, Веру?» – спросил Кэш. «Мне кажется, она вернулась в Европу. Не знаю, летает она еще или нет», – сообщил Луис, отхлебнув чаю и добавил. «Ты хоть раз общался с ней с глазу на глаз?» «Вот это я очень хотел бы вспомнить». «Думаю, ты уж точно пытался с глазу на глаз, как и все мы», – заверил Луис. «Она чудесная штучка. Суровая, но чертовски красивая. Но деловая да нельзя». «Из того, что я видел, пилот она отменный». «Ну да». Мы все не очень-то хотели тащить европейцев в нашу программу, но политики согласились, пришлось идти на компромисс. Никто не получил того, чего по-настоящему хотел. Все на полпути. Для политики оно может и самое то, но н и когда пилотируешь боевые самолеты. Сам знаешь, когда начинается дело, всегда жмешь до упора. Какие уж тут компромиссы. Но хотя тогда я бы ни за что не признался, сейчас скажу откровенно. Кое-кто из тех европейцев знал, как оно в небе. А Вера Джексон была лучшей из них, почти как мы. «А мы были хороши, уже-то я помню», — добавил Кэш. «Да ты и сейчас в небе», — заметил Луис. «Не на J2». «Но да, оно летит, куда направляешь, п р о в о р н а я и б ы с т р о я п о с т р о е н а из новых композитов, которые мы сперли у дальних. л е г к а я и п р о ч н а я как паутина. С другой стороны, если без груза, то и не думая взлетать при сильном встречном ветре. И потолок чертовски низкий, всего 4 километра. То есть, когда летишь над горами, нужно ловить восходящие потоки. А если гроза...» Приходится идти под ней и молиться, чтобы не попасть в вихрь, который прижмет к земле. Но ведь летаешь же. Кэш допил п и в а и швырнул длинногорлую бутылку в мусорную корзину. Бутылка ударилась о край, кувыркнулась и залетела внутрь. Кэш улыбнулся. Он пытался расслабиться и думать о визите старого приятеля, как о дружеской, ни к чему не обязывающей посиделке, как с ребятами в пабе. От т е я не сплюй на все, поболтая давно прошедшим. Ничего серьезного. Ничего способного обернуться против тебя. «Снабжение. Большей частью работа плевая, но иногда попадаешь в переделки», — сказал Кэш. «К примеру, две недели назад я летал в лагерь на передней линии. Он на краю пустыни. Выглядит, как все остальные. Трейлеры, палатки посреди ничего. Акры голой земли, спрыснутые квазиживым полимером, чтобы не унес ветер. Посадки деревьев, ирригационные канавы, ловушки для росы. А приземляться надо на подъездную дорогу, потому что нет полосы. Наш корпус мастеров-ламастеров И с п о л ь з у ю т крошечные самолеты, потому что они сядут где угодно. В общем, ветер в кои-то веки подул в пустыню, я развернулся, чтобы сесть при встречном ветре. Тогда и пробежки почти никакой. И вот я кружу в сотни метров над землей, иду к лесополосе и вижу внизу конных ублюдков, будто вылезших из старых добрых времен. А они принимаются п о л и т ь в меня. «А, так у вас тут знаменитые бунтовщики?» – спросил Луис. с в с а д н и к и свободы?» – «Да нет. Они не лезут к нам, м а с т е р а м н а м а с т е р о м Мы просто рабочие руки, вкалываем, как и все остальные, и ради доброго дела, отвоевываем землю у пустыни, снова делим Техас и все то, что раньше звалось Соединенными Штатами Америки. Нет, всадники с нами не ссорятся». Кэш вдруг понял, что говорит о том, о чем г о в о р д просил помалкивать и осекся. «В общем, про тех ублюдков. Они простые бандиты», – заключил Кэш. «Я и не понял, что это они делают, пока пуля не пробила боковое окно и не прошла рядом с головой». Они мне продырявили и правое крыло, и так разозлили, что я вернулся и обстрелял выродков. Я же ношу пистолет на случай, если придется садиться посреди ничего. Я знавал парня, которому пришлось сесть в холмах к югу отсюда. Он летал на конвертоплане вроде твоего. Отказал мотор. Парень решил не сидеть у своей птички и не ждать, пока спасут. Пошел пешком и стал медвежьим обедом. «Да уж весело», — заметил Луис. «Восстанавливаясь природу, она восстанавливается и кусает тебя взад». «Сомневаюсь, что с е д и н о м у было смешно», – сказал Кэш. «Ну, в общем, я связался по рации с ребятами в лагере, сообщил, что у них бандиты на периметре, а потом вернулся к ублюдкам. Я шел так низко, что поднял настоящую пыльную бурю, зажал с т о р в а л коленями и выпустил обойму в разбитое окно. Понятно, я знал, что не попаду, но я хотел показать, что дерьма не потерплю. Люди из лагеря тоже начали стрелять, прикончили одного и отогнали остальных. А убитый оказался мальчишкой л е 1 3 1 4 Зубы обточены, чтобы стали остроконечными, на спине рисунок из рубцов, тату на лице, а на шее ожерелье из человеческих ушей. Вонял мальчишка, будто хорь. Кэш вытянул новую бутылку из холодной воды в охладителе. Четвертая. Но, черт возьми, весь встретился со старым приятелем, не видел его лет 6-7. Ведь особый повод. «Ты все еще крут», — заметил Луис, — «это хорошо». На самом деле глупость, но в тот момент показалось, что так надо. Эх, как хорошо заходит холодное пиво. как раз в жару и ветер, выдавливающий влагу из тела. «Когда я впервые тебя увидел, то подумал, что ты уже сдался», — сказал Луис. «То есть?» «В смысле в такой одежде?» «Одежда. Ну, мы так все, когда не на службе. Аэр-669, команда свободная», — пояснил Кэш. Он был в джинсах и майке, и в красных кожаных сапогах ручной работы, самом дорогом своем имуществе. А Луис Шуарес всегда был элегантным до чертиков сукиным сыном. Под экзоскелетом черные шелковые брюки — Белый пиджак со с т о я щ и м воротом. Луис провел последние шесть лет почти сплошь на Луне, и, несмотря на генную терапию и интенсивные упражнения, его мускулы не могли справиться с земной гравитацией. Его шею укрывал бледно-желтый шелковый шарф. Концы напомаженных усиков истончались в острия, ерших на голове был настолько коротким, что напоминал щетину. В его зеркальных очках Кэш видел себя и закат за своей спиной. «Если бы я вылетел в лагерь, одетый как ты, меня, наверное, пристрелили бы редники». Ну, после того, как перестали бы хохотать. «Но я боялся, что ты совсем распустился и перестал следить за собой», улыбаясь, сказал Луис. «А ты, оказывается, просто приспособился к местным». Кэш поставил бутылку на пластиковый стол и стиснул пальцами основание носа. Приходила головная боль, стучала в череп. У Кэша в последние дни часто болела голова. И, похоже, ничего с этим нельзя было поделать. «Луис, я рабочий человек. На работе я ношу униформу, после о т т я г и в а я с ь как и все остальные». К тому же я здесь родился. Такой я есть. Это мое место и дело. н у ты же пилот. Вера Джексон д была отличным пилотом, но ты лучше, я-то знаю. Я летал с вами обоими. И вот снова то, вокруг чего разговор кружил с самого начала, когда Луис явился сюда. Впрочем, нет. Началось еще две недели назад, когда Луис впервые позвонил, сказал, что прилетал на землю на похороны отца, пролетит над Бастропом и обязательно заглянет, перекинутся ь парой слов. тебя не попали и веру тоже сказал кэш а в меня попали у нас с верой есть то чего нет у тебя везение а чтобы стать лучшим его нужно очень много говорят что человек сам делает свое везение заметил луис но насколько я понимаю везение это попросту то что миру заблагорассудится сделать с тобой а миром управлять нельзя если кто-то думает что может он безумец я всегда считал что ты умеешь держать язык за зубами и быть себе на уме и вот результат Я тут летаю на крошке из паутины, а ты по-прежнему водишь J2. «В последнее время я вожу большей частью бумаги по столу», — возразил Луис. «Я хотел сказать, что обвинение против тебя, мол, ты атаковал буксир вопреки приказу и прочее, полнейшая чушь. Ты ведь уже отключился. Мы с Верой выбивали автоматическую защиту на той глыбе льда, а я отсиживался позади, ожидая подходящего времени, чтобы нагрянуть и отложить яичко. Я же все видел». Тебя атаковали дроны, ты сбил их, но один грохнул очень уж близко к твоей птичке. Ты потерял управление, потерял связь, закувыркался. Я не мог выйти на тебя и не мог пойти за тобой, потому что Вера прикончила остатки защиты, и мне пришлось подходить к глыбе и устанавливать водородный заряд. А после того, как он сработал, мы с Верой были вынуждены крошить обломки, чтобы они не ударили по Фебе. А ты все время уходил на 4% максимальной тяги или вроде того. Я вызвал команду спасателей, Дал твой вектор и относительную скорость и понадеялся, что они знают, где тебя подобрать. Все это есть в моих показаниях, которые я дал по поводу тебя. Хотел бы я это помнить сам», — произнес Кэш. «Мне сказали, что ретроградная амнезия со временем пройдет, но ведь она не проходит. Наверное, этого и следует ожидать, если тебе проделали дыру в голове». Кэш хотел пошутить, но прозвучало совсем невесело. Он снова сжал нос пальцами, пытаясь отогнать колючую ритмичную боль. «Да, я знаю, что тебя ударило куском шарпнели от того дрона», – заверил Луис. «Я сам видел. они говорят, что ты каким-то чудом смог починить свою птицу, а потом тебя стукнуло куском кольца. И какая же вероятность такого события?» «У меня выдался на редкость невезучий день», – заметил Кэш. «Но ты его пережил. А по-настоящему тебе не повезло, когда они решили взяться за генерала Пейшоту и сделать тебя свидетелем обвинения». Луис, у них была запись его передач. «Генерал приказал мне отставить атаку на буксир дальних». Плюс к тому, записи в моем черном ящике показывающие, что я прилетел от самого края системы Сатурна и напал на буксир. А кусок базальта, пробивший истребитель, уж точно не был частью дрона. Ну, конечно, они могли все подменить, подставить, обмануть. Но прежде чем придумывать конспирологическую теорию, надо спросить себя, а зачем им это? У них была куча всего против генерала. Им не надо было придумывать. Им не требовалось громоздить горы дерьма, чтобы показать, Как генерал обманул всех, изобразив меня героем, скрыв правду о том, как меня убили и вернули к жизни. Гораздо проще думать, что так оно и было на самом деле. «Я знаю только то, что видел сам», — сказал Луис. «И если наша работа по обезвреживанию того куска льда не делает тебя героем, то я вообще не понимаю, что делает людей героями. Парень, я готов встать за тебя. Перед всеми. Думаю, Вера тоже не откажется». «Спасибо за это. Но если уж говорить про везение, то мне в конце концов повезло». Мои показания не использовали. Генерал предпочел уйти с честью. Закрытая комната, бутылка б р е н д и револьвер. Генерал знал, что его семья потеряет очень многое, если его публично опозорят трибуналом. Генерал спас своих, убив себя. А когда он убил себя, все развалилось. Меня собирались бросить на сиденье, и вдруг я оказался ненужным. Меня потеребили и отпустили. о он был хороший человек и хороший солдат, сказал Луис. Ну да, а еще он выиграл войну. Уже этого у него не отнимут. Говорят, приближается новая война, наверное, против Тихоокеанцев, причем настоящая, а не как в прошлый раз. После того, Луис с Кэшем поговорили еще немного, посмотрели, как догорает закат. Венера пошла за Солнцем на запад, Лун и Серпих склонился к востоку, стемнело, высыпали первые звезды. Кэш нашел ровно светящуюся желтую звездочку Сатурн и спросил, собирается ли Луис возвращаться туда. «Вряд ли, мы же их побили, разве нет?» «Ну да. Следующая война будет на Земле». Дальняя уже история, заключил Луис. Прямо сейчас мы строим тюрьму на обратной стороне Луны, чтобы сунуть туда самых худших, тех, кто дрался с нами. Ходят слухи, что со временем на Луну хотят п е р е в е с т и всех. Правда, кому до них уже дело. А вот тихоокеанцы нагло лезут вперед. Я постоянно слышу о том, что всадники свободы и прочие бунтовщики втихую получают помощь от тихоокеанских агентов, о р у ж и е деньги и прочее. Рано или поздно придется осадить Содружество, а тогда настоящая война. «Я готов для нее», – заверил Кэш. «Думаешь, меня возьмут назад?» «Если у них есть хоть что-то в голове, т у да. Думаю, мне пора. Мне еще нужно отмерить кучу километров перед сном». Они вместе подошли к конвертоплану Луиса. Моторчики его экзоскелета ритмично жужжали, каблуки Кэша цокали по бетону. Старые приятели обнялись, посоветовали друг другу беречь себя. «Я могу тебе устроить полное медицинское обследование в Монтерее», – предложил Луис. «Уже-то они должны тебе». «Да я в полном порядке», – заверил Кэш. «Ну, ты давай, не пропадай». Луис н ю у к л ю ж е залез в конвертоплан. Кэша обдало струей воздуха от крестовидных моторов, машина поднялась, опустила нос вниз и с гудением пошла на юг. Кэш смотрел ей вслед, пока красные и зеленые габаритные огни не скрылись вдалеке. Потом вернулся к ангару, шагнул внутрь сквозь открытую створку двери, в прохладный сумрак и сказал «Ну вот и все». Из сумрака выступили двое – двоюродный брат Кэша Билли Дюпри и дядя Говард б е й к е р Билли черкнул спичкой по подушечке большого пальца, поднес спичку к лицу, закурил. Кончик сигареты засветился раскаленным углем. Билли выдохнул дым и сварливо произнес. «Я не знал, гаде кирпичами или драпать, когда ты заговорил про всадников». «Он же назвал их бандитами», — заметил Кэш. «Мне показалось, что нужно подтвердить». «Зря показалось», — сказал Говард. Дяде Говарду давно стукнуло 60 но он по-прежнему был подвижный и крепкий, широченной грудью, заросшей седым волосом, носил синие джинсы, потертые рабочие ботинки, кожаный жилет. Говард согласился принять Кэша после того, как тот завязал с контрабандой и быстренько пристроил его ВР-669, небольшую транспортную часть, работавшую на базе в родном Бастропе. У сержанта Говарда Бейкера половина семьи трудилась в р 6 6 9 и отдавала часть прибыли от многочисленных дядиных схем командиру базы, развившему избирательную слепоту. Кэш принёс за горлышко ещё одну бутылку, пятую, с о с л а ж д е н и е м отпил, вытер губы ладонью и произнёс. «Всё в точности, как я и сказал. с т а р и н а з а х о т е л посмотреть на меня, да перекинуться парой слов про давние времена. н е больше, ни меньше. Возможно, полковник ш в а р е с и вправду твои други на самом деле явился сюда, чтобы побалакать о славном прошлом, но доверять ему нельзя», — сказал Ковар. «Никогда нельзя доверять таким целиком. И не потому, что он военный, а потому, что чужой, не нашей крови». Это у нас общее с большими кланами. Мы доверяем только своим». «Если бы кому-нибудь захотелось узнать, с кем я свел знакомства и какие, они бы не послали Луиса», – возразил Кэш. «Людям в его чине таких заданий не дают. Меня бы просто забрали и начали задавать неприятные вопросы, только и всего». «Всегда разумно считать противника не глупее себя», – кивнув, заметил Говард. «Надо ставить себя на его место, подумать, что сделал бы, и считать, что они поступили бы так же. А на их месте я бы не арестовал тебя». Может, арест и дал бы что-нибудь, а может и нет. А вот если оставить тебя на свободе, да посмотреть, куда ты лазишь, да с кем встречаешься, узнаешь намного больше». «В принципе, я согласен. Но сейчас был просто визит старого приятеля». «Даже если бы мы были абсолютно уверены в том, что так оно и есть, все равно надо предполагать худшее», — не отступал Говард. «Как же у нас получается зашибить немалые денежки, не создавая проблем?» «Да мы просто на шаг опережаем проблемы. На этот раз, по-моему, у тебя почти все получилось великолепно». ну, не считая мелкого паркола со всадниками». Кэш снова глотнул пиво. «Ты слышал, что он сказал про с а д н и к о в и Тихоокеанских агентов?» «Это у них теперь коронная тема», — заметил Говард. «Мол, с а д н и к и снюхали с врагом, и потому военных меньше будет мучить совесть, что они стреляют по своему же народу». Билли выдохнул большой клуб дыма. «Это касается и твоего приятеля-полковника». «Военные не враги н о м возразил Кэш. «Большинство в войсках, как мы. Они из тех же мест, что и мы. Я уж знаю». Проблема в политиках, которые лгут военным. «Ты послушай, братца», — посоветовал Говард Билли. Он начинает д о д у м к и в а т ь что к чему. «А я все еще считаю, что нужно было взять этого типа», — упрямо п р о б у р ч а л тот. «Ведь настоящий полковник — командир секретного проекта на Луне. Мы могли бы заломить какую угодно цену». «Это даже не смешно», — заметил Кэш. «И это замечательно, потому что я совсем не шучу», — скривился Билли и добавил. «Кэш, а вы были голубками, а? Как он а д е в а е т с я как вы воркуете вместе». Там в космосе должно быть очень одиноко. — Что, вспоминаешь тюрьму? — осведомился Кэш. Билли зловещо ухмыльнулся сквозь клубы дыма, а Гувард сказал кончать с балабольством. — Вы двое только ругаетесь. Клянусь, вы в прошлой жизни были супругами. А как насчет поупражняться чем-нибудь, кроме челюстей? Нужно закинуть добро в коробку, чтобы Кэш вылетел с рассветом. Кэш прикончил пиво и выбросил бутылку. Билли раздавил окурок от дверную раму, и братья пошли за Гувардом внутрь. Старик включил свет, и безжалостное сияние заплясало на темно-зеленом пластике курьерского т 2 0 Сбоку на подонах стояли штабеля картонных коробок и деревянных ящиков, все помечены красным крестом. Часть и в самом деле лекарства, в остальных оружие – винтовки, патроны, батареи, два вида п л а с т и к о в ы е взрывчатки и самонаводящиеся мины, убийственные маленькие штучки с ИИ, которые можно запрограммировать на определенное место, тейповый портрет, либо запах кого-нибудь конкретного. Завтра рано поутру Кэш вылетит в обычный рейс на плантацию а р а по пути, не вполне полетному плану, сядет в паре километров к западу от останков города под названием Одесса. В 20 веке повсюду вокруг города выкачивали нефть из пермских сланцев. И спустя много лет после того, как переворот и гражданская война закончили исключением остатка Соединенных Штатов в Великую Бразилию, потомки прежних нефтяников все еще жили в Одессе. Дикари. Обычные мужчины и женщины, упрямо цепляющиеся за то, что принадлежало им по праву. Они стали частью всадников свободы, потому что пожелали вернуть украденный закон и достоинство. Кэш очень хотел бы объяснить это другу, но они с Луисом теперь были по разные стороны баррикад, а Луис уже спешил к себе на Луну. Может, не доведется увидеть его снова. Черт, как погано на душе. Но чего жалеть? Та звездная часть жизни кончилась раз и навсегда.